Джулиан проводил занятия у себя в кабинете. Его маленькая группа легко там размещалась, а кроме того, в кабинете было спокойно и уютно, как ни в одной из аудиторий колледжа. Его теория гласила, что обучение лучше проходит в приятной неформальной обстановке, и превращенный в роскошную оранжерею кабинет, полный цветов в середине зимы, был воплощением его представления об идеальном учебном помещении, чем-то вроде платоновского микрокосма. «Работа?» — крайне удивился он, когда однажды я отозвался так о наших занятиях. «Вы действительно считаете, что это работа? А что же еще? Лично я назвал бы все это великолепнейшей игрой». Отправляясь на первое занятие, я увидел Фрэнсиса Абернати. Черной птицей он шагал через лук, и полы его пальто, точно крылья угрюмо хлопали на ветру. Он курил и, казалось, совершенно не обращал ни на что внимания однако мысль о том, что он может меня заметить, наполнила меня необъяснимым беспокойством. Я нырнул в подъезд и подождал, пока он не пройдет мимо. Я опешил, когда, поднявшись на лестничную площадку лицея, увидел его сидящим на подоконнике. Едва взглянув на него, я быстро отвел глаза и уже почти свернул в коридор, как вдруг он окликнул меня. — Постой! — бостонский, почти британский акцент. Голос ровный, тон слегка надменный. Я обернулся. «Так это ты, новый няняс?» — насмешливо спросил он. «Новый юноша». Я ответил, что да, это я. «Кубитумеамус? Пойдем возляжем?» «Что?» «Ничего». Он переложил сигарету в левую руку и подал правую мне. Ладонь у него была костлявой, снежной, как у девушки, кожей. Представиться он не потрудился. После нескольких секунд неловкого молчания я назвал свое имя. Он сделал последнюю затяжку и щелчком отправил окурок в распахнутое окно. «Я знаю, как тебя зовут». Генри и Банни были уже в кабинете. Генри читал о банне, перегнувшись через стол, что-то громко с жаром ему втолковывал. «Безвкусица! Вот что это такое, старина! Я разочарован! Думал, в плане умения жить у тебя все-таки получше. Извини, конечно, за прямоту». «Доброе утро», — сказал Фрэнсис, входя вслед за мной и закрывая дверь. Мельком взглянув на нас, Генри кивнул и снова уткнулся в книгу. «О, кто к нам пожаловал?» — бросил мне Банни и сразу переключился на Фрэнсиса. «Ты в курсе? Генри купил себе манблан». «Да, и что?» Банни кивнул на стол Джулиана, где стоял стаканчик с черными глянцевыми ручками. «Я уже сказал, чтобы он был поосторожнее, а тот Джулиан подумает, что он ее украл». Он был со мной, когда я ее покупал, — сказал Генри, не отрываясь от книги. — А, кстати, сколько такие стоят? — спросил бани Ни слова в ответ. — Нет, ну сколько? Триста баксов штучка? Он навалился на стол всем своим внушительным весом. — Помнится, ты говорил, что они просто безобразны. Говорил, что в жизни не будешь писать ничем, кроме обычной перьевой ручки. Было дело? Молчание. — Дай-ка я взгляну еще разок. Опустив книгу, Генри полез в нагрудный карман, достал ручку и положил ее на стол. Банни повертел ее в руках. «Похоже на те толстые карандаши, которыми я писал в первом классе. Это ведь Джулиан присоветовал тебе купить ее?» «Я хотел купить авторучку. И вовсе не поэтому ты купил именно Монблан. Мне надоел этот разговор. По мне это просто безвкусица». «Не тебе рассуждать о вкусе», — отрезал Генри. Воцарилась тишина. Банни соскользнул обратно на стол. «Ну-ка, давайте посмотрим, кто у нас чем пишет», объявил он, приглашая всех к обсуждению этого вопроса. «Франсуа, ты ведь, как и я, приверженец простого пера и чернельницы, правда?» «Более-менее», он указал на меня жестом ведущего ток-шоу. «А ты, как там тебя, Роберт? Какими ручками тебя учили писать в Калифорнии?» «Шариковыми», — ответил я. Банни со вздохом кивнул, едва не коснувшись груди подбородком. «Перед нами честный человек, джентльмены. Его пристрастия просты, одним махом все карты на стол. Мне это нравится». Дверь распахнулась, и вошли близнецы. «По какому поводу столько крика?» Банн со смехом воскликнул Чарльз, закрывая дверь ногой. «Тебя слышно на весь коридор». Банни пустился в пересказ истории с Манбланом. Чувствуя себя крайне неловко, я забился в угол и принялся разглядывать кришки книг в шкафу. «Как долго ты изучал античную филологию?» — раздался голосу моего локтя. «Это был Генри. Он повернулся на стуле и теперь смотрел на меня. Два года», — ответил я. «Что ты читал на греческом?» «Новый завет». «Ну, разумеется, ты знаком с Коэне», раздраженно бросил он. «Что еще? Само собой, Гомера и лириков». Лирики, я слышал, были коньком Генри. «Врать я не рискнул. Немного. И Платона. Да, всего Платона. Кое-что из него. Но всего Платона в переводе. Я замешкался чуть дольше положенного. Он недоверчиво посмотрел на меня. Нет. Я спрятал руки в карманы своего нового пальто. Большую часть, — сказал я, — что было далеко от действительности. «Что насчет александрийских неоплатоников? Платина?» «Да» соврал я. Я и по сей день не прочел ни строчки из плотина. «Какие трактаты?» К несчастью, в голове у меня воцарилась абсолютная пустота. Что написал плотин, кажется, что-то на «э». экологии Нет, черт побери, это Вергилий. Вообще-то плотин мне не очень интересен. «Да, почему же?» Он задавал вопросы, как следовательно на дознании. Я едва ли не с тоской подумал о предмете, который шел у меня в это время раньше. Основы драматического искусства у мистера Лейнина. Добрейшей души человека. Лежа на полу мы должны были пытаться достичь полнейшей релаксации, а он расхаживал между нами и выдавал фразы вроде «А теперь представьте, что ваше тело наполняется прохладной оранжевой жидкостью». Очевидно, я слишком затянулся с ответом на вопрос о плотине. Генри что-то быстро сказал по-латыни. «Прошу прощения». Он холодно взглянул на меня. «Ничего особенного», — бронил он и вновь сутулился над книгой. «Ну что, теперь счастлив?» — услышал я голос Бани. «Уделал его по полной программе, а?» Я отвернулся к полке, чтобы скрыть смятение. К моему огромному облегчению ко мне подошел поздороваться Чарлз. Он был спокоен и дружелюбен, однако едва мы обменялись приветствиями, как отворилась дверь, и все затихли. На пороге появился Джулиан. — Доброе утро, — сказал он, осторожно прикрыв дверь. — Вы уже познакомились с нашим новым студентом? — Да, — ответил Фрэнсис, помогая сесть камили и проворно усаживаясь сам. Тон его, как мне показалось, говорил, что ничего более скучного и придумать нельзя. — Прекрасно. Чарльз, ты не поставишь воду для чая? Чарльз направился в маленький, не больше шкафа, за куток. Послышался звук льющейся воды — Для меня так и осталось загадкой, что именно было в том закутке, а также каким чудом Джулиану удавалось порой извлекать оттуда обеды из четырех блюд. Чарльз вышел и, закрыв дверь, вернулся на место. — Ну что же, — сказал Джулиан, окинув нас взглядом. — Надеюсь, все готовы покинуть мир вещей и явлений и вступить в область Высокого. Он был изумительным, просто волшебным оратором. Как хотелось бы мне воссоздать на этих страницах всю магию его лекций. Увы, человек с посредственными способностями не в состоянии, особенно по прошествии стольких лет, передать своеобразие и очарование речи того, кто одарен интеллектом в исключительной мере. В тот день речь шла о четырех видах божественного безумия у Платона и безумии вообще. Он начал беседу с того, что называл бременем эго. Тихий настойчивый голос у нас в голове. «Почему он так мучает нас?» — спросил он и выдержал паузу. «Может быть, он напоминает нам о том, что мы живы, что мы смертны, что каждый из нас наделен неповторимой душой, расстаться с которой мы так боимся, хотя она-то и заставляет нас чувствовать себя несчастней всех прочих созданий? Кроме того, что, как ни боль, обостряет наши ощущения самости? Ужасно, когда ребенок вдруг осознает, что он — обособленное от всего мира существо» что никто и ничто не страдает, когда он обжег язык или ободрал коленку, что его боль принадлежит лишь ему одному. Еще ужаснее, когда с возрастом начинаешь осознавать, что ни один, даже самый близкий и любимый человек никогда не сможет понять тебя по-настоящему. Эго делает нас крайне несчастными. И не потому ли мы так стремимся от него избавиться? Помните Иринии. Фурии, сказал бани Его завораженные глаза были едва видны из-под нависшей пряди волос. Именно. Помните, как они доводили людей до безумия. Они заставляли внутренний голос звучать слишком громко, возводили присущие человеку качества в непомерную степень. Люди становились настолько самими собой, что не могли этого вынести. Так как же все-таки избавиться от этого грозящего потери рассудка эго? Как полностью освободиться от него? Любовь? Но, как по свидетельству старого кефала однажды сказал Софокл, лишь немногие осознают, что любовь, властитель, жестокий и страшный. Один забывает себя ради другого, но при этом становится жалким рабом нравнейшего из богов. Война? Можно забыться в экстазе битвы, сражаясь за славное дело, но в наши дни осталось не так уж много славных дел, за которые стоило бы сражаться. Он рассмеялся. «Впрочем...» «Осмелюсь заметить, после всего нашего ксенофонта и фукидида мало кто из молодых людей сравнится с вами во владении военной тактикой. Уверен, при желании вы вполне могли бы выступить маршем на Хэмпден-таун и захватить его без посторонней помощи». Раздался смех Генри. «Мы могли бы сделать это сегодня же, в шестером». «Как?» — воскликнули все в один голос. «Один блокирует линии связи и электропередачи, другой берет под контроль мост через Беттенкилл». «Третий выезд из города по главной дороге на север. Остальные движутся с юга и запада. Нас мало, но если рассредоточиться, мы могли бы перекрыть все пути, ведущие в город». Он поднял ладонь, растопырив пальцы, «и окружить центр со всех сторон». Пальцы сомкнулись в кулак. «Конечно, у нас было бы преимущество внезапности», — добавил он. «И от бесстрастного звучания его голоса мне неожиданно стало не по себе». Джулиан издал короткий смешок. «Сколько же лет прошло с тех пор, — как боги в последний раз вмешивались в людские войны. Думаю, Аполлон и Афина Победоносная непременно сошли бы на землю, чтобы сражаться на вашей стороне. званные или незваные, как возвестил дельфийский оракул Лакедемонинам. Только вообразите, какие бы вышли из вас герои. «Наполовину равные богам», — со смехом отозвался Фрэнсис. «Мы восседали бы на тронах на главной площади города, а местные купцы несли бы дань к вашим стопам». «Золото, павлинов и слоновую кость!» «Скорее уж, чеддеры, крекеры!» — вмешался бани «Нет ничего ужаснее кровопролития», — поспешно сказал Джулиан. Замечание о крекерах ему явно не понравилось. «Но ведь именно наиболее кровавые места у Гомера и Исхила зачастую оказываются самыми великолепными. Например, та восхитительная речь Клитом Нестры в Агамемнане, которая мне так нравится! камила «Ты была нашей Клитом нестрой, когда мы ставили Арастею. Помнишь что-нибудь оттуда?» Свет из окна бел ей прямо в лицо. При таком сильном освещении большинство людей выглядит блекло, но ее чистые четкие черты словно бы светились изнутри, так что от взгляда на нее перехватывало дыхание. Я сидел и смотрел на ясные лучистые глаза и густые ресницы, на висок, где маленькое озерцо золота постепенно растворялось в ровном и теплом, как мед, блеске волос. «Немного помню». Глядя на стену чуть выше моей головы, она начала декламировать на греческом. Я не сводил с нее глаз. «Интересно, есть ли у нее друг? Может быть, как раз Фрэнсис?» Они явно были на коротке, хотя Фрэнсис не производил впечатления человека, которого очень интересуют девушки. «В любом случае, у меня не было никаких шансов, ведь ее окружали все эти богатые и продвинутые ребята в темных костюмах. Куда мне до них? С моими неловкими движениями и манерами провинциала». Ее голос с легкой хрипотцой звучал низко и пленительно. Так он с хрипением в красной луже отдал дух, и вместе с жизнью, хлынув из гортани, столб горячей крови обдал мне лицо волной, столь сладостной, как теплый ливень сладостен набухшим почкам алчущим расторгнуть плен. Отзвучало последнее слово, и на несколько секунд воцарилась тишина. К моему удивлению, Генри, сидевший напротив Камиллы, торжественно ей подмигнул. Джулиан улыбнулся. «Прекрасный отрывок. Я готов слушать его снова и снова. Однако, как получается, что эта ужасная сцена, царица, кинжалом убивающая своего мужа в ванне, так восхищает нас?» «Дело в размере», — сказал Фрэнсис. «Сценарий размечает речь Клитомнестры, как набат». «Но согласитесь, что для греческой поэзии в шестистопном ямби нет ничего необычного», — возразил Джулиан. «Почему же нас захватывает именно этот отрывок? Почему нас не привлекают сцены более спокойные и приятные?» «Поэтике Аристотель говорит», — подал голос Генри, «что вещи, отталкивающие сами по себе, например, трупы, способны восхищать зрителя, когда они запечатлены в произведениях искусства». «И на мой взгляд...» Аристотель прав. Подумайте сами, какие сцены в античной литературе мы помним и любим больше всего? Ответ очевиден. Убийство Агамемнона и гнев Ахилла, Дидона на погребальном костре, кинжалы заговорщиков и кровь Цезаря. Помните то место у Светония, где тело Цезаря со свисающей рукой носят на носилках? Или взять «Все по-настоящему жуткие места из ада, Данте», — оживился Фрэнсис. «Без носа и пьерда Медичина, говорящий через окровавленную щель в гортани!» «Я могу вспомнить кое-что и похуже», — заметил Чарлз. «Смерть, мать красоты!» — изрек Генри. «А что же тогда красота?» «Ужас!» «Хорошо сказано», — кивнул Джулиан. «Красота редко несет покой и утешение напротив. Подлинная красота всегда тревожит». Я посмотрел на Камиллу на ее освещенное солнцем лицо и вспомнил ту знаменитую строчку из Илиады об очах Афины, горящих страшным огнем.